Глава первая. Амир. Очередной рабочий день уверенно набирал обороты. Поздний декабрьский рассвет уже золотил крыши близлежащих зданий, кидая отблески в панорамные окна моего кабинета. Вчера впервые за все время с начала зимы выпал снег, и на ближайшие пару дней, по прогнозам всезнающих синоптиков, погода не улучшится. Я не любил зиму во всех ее проявлениях, с огромным удовольствием вернулся бы на родину, Но семейный бизнес, активно набиравший обороты именно в этой непредсказуемой стране, заставлял мириться с тонкостями местного климата. На часах начало девятого, а я уже два часа как утопал в объятиях своего рабочего кресла, клацая по клавишам лаптопа. Амир Мирович разнесся по кабинету приветливый голос Ланы. Доброе утро! Доброе, Лана, поприветствовал он. Мой личный помощник и секретарь, вышкленная до безупречности швейцарских хронометров, на работу является строго к 8 часам, независимо от того, во сколько вчера закончилась ее трудовая вахта. Она работает на меня уже 5 лет с тех пор, как я занял место отца во главе корпорации. Он не отошел от дела окончательно, но и не принимал у них того активного участия, что раньше. Проблемы с сердцем подкосили его здоровье. Управлять махиной международной корпорации не пирожки печь, хотя и их непросто делать. Мы с отцом не умели, но отлично умела моя бабушка. Умная и проницательная женщина, у которой я проводил все свои летние каникулы, пока был школьником. Зато у нас отлично получалось делать деньги, как выражалась она. Этим мы занимались, приумножая семейный капитал с каждым новым днем. Что у нас на сегодня?» – спросил Уланы, когда она зашла в мой кабинет с чашкой кофе и рабочим планшетом под мышкой. Аромат бодрящего напитка моментально заполнил пространство, щекоча нос терпкостью насыщенного вкуса. С упоением, прикрыв глаза, сделал первый глоток, отклонившись на спинку кресла. Совещание с директорами заграничных филиалов, сверившись со списком дел в электронном планшете, декламировала мне Лана. Состоится в конференц-зале по онлайн-трансляции в одиннадцать часов. Айтишники все проверили? Вспомнив косяки прошлой конференции, уточнил я, продолжая наслаждаться утренним кофе. Клянуться, что сбоев не будет. Чуть сдернув подбородок, выступила она в их защиту. Но они же не боги, и прошлый раз не их вина была. Сдержал улыбку, глянув на нее поверх чашки. Плана всегда обладала чувством повышенной справедливости. Дальше. Напомнил ей о расписании. Она пробежалась по списку, вычленив самые важные мероприятия сегодняшнего дня. «Еще вы просили напомнить, что сегодня день операции у вашего отца». «Да», – кивнул я, отставляя пустую чашку на стол. «Спасибо. Я позвоню матери чуть позже». Операция была назначена на утро, значит, ближе к обеду будет полная информация. Лана забрала чашку, оставила на краю стола стопку документов для подписания и тихо вышла за дверь. А я погрузился в работу, пока в кабинет не вошла сестра. «Доброе утро, дорогой братик». Елена пропила она, Прошествовал через весь кабинет. Небрежно скинула на диванчик короткую шубку и вольготно устроилась в кресле для посетителей напротив моего стола. Внимательный черный взгляд прошелся по мне, а ее вкрадчивая улыбка красноречиво вещала о том, что не ради добродушного приветствия она сюда пришла. Эля, закинув ногу на ногу, выпрямив струнку спину с видом прилежной ученицы, взирала на меня. Сама невинность. Добрая. Оторвавшись от информации на экране лаптопа, взглянул на сестру. Она принесла с собой запах морозной свежести вперемешку с тяжелым ароматом своего парфюма. На сине-черных, гладко уложенных волосах подплескивали капельками растаявшие снежинки или досадливо стряхнула их. Да с такой погодой и впрямь недоброе. Поморщила точеный носик. Однако ты рискнула выйти на улицу и даже доехать до офиса. Продолжил я считывать ее эмоции. Она поджала губы, не сдержав искры недовольства. Но быстро взяла себя в руки и ангельская улыбка вздернула уголки ее ярко накрашенных губ. «Так чем я обязан такому раннему для тебя визиту в лоно семейного бизнеса?» «Вот, в том-то и дело, что семейного, но почему-то всеми деньгами заправляешь только ты, а я, как бедная родственница, вынуждена каждый раз унижаться в просьбе дать то, что и так по праву мое». Спылила она. «О, знакомая песня». Выжидательно смотрел на нее, скрестив руки на груди. Негодование набирало градус, как лава в дремлющем вулкане. Сестра тихо сопела, непроизвольно сжимая кулачки и впивая своими ухоженными длинными ногтями в ладони до красных отметин. Наш извечный спор, чьи деньги и кто имеет право распоряжаться ими. Не нужны деньги. Наконец-то выпалила она, гневно вздернув подбородок и облив меня холодом надменности. А куда делись те, что, как и положено, вам переводит финансовый отдел первого числа каждого месяца? Мне в самом деле непонятно, куда за неделю можно спустить сумму, размер которой равен месячному бюджету какого-нибудь африканского государства. Она взирала на меня удивленными глазами персонажей японских аниме. А возмущение на миг лишило ее дара речи. Олег делом заняться не хочет? Он занят делом! Звилась Эля в защиту мужа, транжирившего деньги на бирже, не имея малой толики необходимых навыков для успешного маклера. Ну-ну, комментарии и доводы в этом вопросе излишни. «Эрик не хочет поработать на благо семьи». «Ты что?» Обуреваемая праведным гневом, она даже подскочила и, наклонившись ко мне, оперлась ладонями о столешницу. «Мальчику всего двадцать четыре, дай ему погулять». Я в его возрасте уже вовсю работал. Спокойно напомнил ей. «Ой, да ладно!» Сплеснула она руками и опустилась назад в кресло. «По-моему, ты родился уже с калькулятором в руках». «Тебе виднее», — пожал плечами. «Тебе эти уже пять лет на тот момент было». «Очень по мужски напоминать не о возрасте», – фыркнула сестра. «Короче, Эль», – поставил локти на стол, и сцепив пальцы в замок, я уперся в них подбородком. «Для чего нужны деньги?» – надоело мне это затянувшееся прелюдия. «Эрик хочет новую машину», – нехотя все же созналась она. «Ах, Эрик!» Вот кто бы сомневался, балбесу 24, за плечами диплом бизнес-школы Старого Света, В голове, кроме баб, тачек и гулянок, ничего. В общем, так. С грохотом опустил кулаки так, что лежавшие на краю стола документы веером опали на пол. С завтрашнего дня он работает на корпорацию. Кем? Опешив или вжалость спинку кресла. Курьером. А большего ему доверить не могу. Я это-то не доверил бы. Но с чего-то надо начинать. Ты сдурел? Повысила она голос. Месяц. Отрезал Ягося ее пыл. Ее возмущению не было предела. Твой гляди сорвется, психанет, пошлет меня. Но нет. Выдохнув, смирилась. Поджала губы. Оставшиеся три недели он работает курьером у меня. Лана под конец года зашивается. В конце месяца вместо зарплаты получает авто. Что он там хотел? Сестра тихо проговорила Марку и модель железного коня. Нехилые запросы. Но Коль уже пообещал, выполню. Но жизнь ему медом не покажется.